— Где я буду жить? В комнате? — Нет, извини, спать ты будешь на кухне. — Что? Как прислуга? Кухарка? — Бабушка, то есть Эмилия, — старалась держать себя в руках Марина, — в комнате ребенок, который просыпается по ночам, да и мы с Димой. — Скажи спасибо, что тебе кухню выделили. Хотелось добавить Марине, но она промолчала, и в последующие дни у нее выработалась привычка думать одно, говорить другое. Кроме кухни могу предложить только ванную или балкон. Эмилия мгновенно учуяла зреющий бунт внучки, ткнула корявым старческим пальцем с вызывающим красным маникюром Марине в грудь. «Не груби! Я этого не люблю!» Еще будешь благодарна, что я у тебя остановилась. Бабу Эмилия, душ примешь после дороги, смоешь свой жуткий макияж. — Или завтракать? — спросила Марина. — Чашку хорошего кофе и сигарету, — распорядилась старушка. В течение рабочего дня злость Андрея перегорела. Ну, на кого злиться? На Маринку, которая пожертвовала карьерой ради их ребенка. Два с лишним года назад Марина работала с ним на одной фирме, и перспективы роста у Маринки были куда лучше, чем у Андрея. Сейчас ловит каждое слово, когда он рассказывает о производственных делах. Старается скрыть, но заметно переживает, скучает, и при этом держится молодцом. Вьет их семейное гнездышко, да и мать она замечательная. Теперь же на Маринку свалились новые проблемы в виде бабушки, которая явно с Норовым. Актриса, ешкин корень, а выглядит, как старая шлюха. Андрей купил по дороге домой торт, вошел в квартиру, протиснулся между коробок и оптимистично воскликнул. — Как тут мои женщины? «Что наша бабуля?» Она выплыла в коридор, по-прежнему в боевой раскраске, одета в яркое шелковое кимоно. «Андрей, я вас решительно попрошу при мне не выражаться!» И уплыла на кухню. «А что я такого сказал?» Удивленно повернулся Андрей к жене. «Ее нельзя величать?» Ни бабушка, ни бабуля. Остальные однокоренные слова также не приветствуются только по имени Эмилия. — без отчества. устала, — ответила Марина. Андрей видел, что жена на грани истерики, что слезы у нее стоят близко. Маринка, умница, стойкий солдатик, пасовала перед грубостью и нахальством. Он не могла отвязаться от настырных нищих или цыганок на улице, терялась, когда их хамили в магазине. А Андрею эти слабости казались достоинством, проявлением истинной женственности. Он обнял жену. — Маринкин, держись, воробей, мы ведь вместе прорвемся, что нам одна вздорная старуха. Последние слова он произнес шепотом. — Ты не представляешь... «Ты не представляешь!» Быстро и так же тихо заговорила Марина. «Она все требует делать по-своему. Каждую минуту меня шпыняет. Она... она...» «Тихо!» «Ну, тихо, тихо!» Гладил Андрей жену по спине. «Ну, хочешь, я с ней поговорю и поставлю на место?» «В том смысле, что, коль приняли вас, изволите подчиняться нашим правилам». «Не знаю», — задумчиво сказала Марина и с надеждой посмотрела на мужа. Решено. Сейчас я ей покажу, где раки зимуют. Чего конкретно требовать? Конкретно Марина не могла сказать, потому что все в бабушке, в словах ее и поступках противоречило нормальным семейным отношениям. К природному эгоизму Эмилии, жившей с единственной установкой баловать и тешить себя любимую, теперь примешивалась. Старческое слабоумие, вздорность, капризы и нетерпение к чужому мнению. Из конкретного Диме и Марине удались только два пункта. Первый — курить не в квартире, а на лестничной площадке. Второй — бабушка будет питаться вместе с ними за общим столом. А поначалу она заявила, — желудок у меня деликатный. Диета строгая: домашний творог, сливки, сметана и парное мясо с рынка. Овощи и фрукты. Обожаю киви, манго и ананасы. Андрей, которого перепалка по первому пункту курению уже вывела из себя, с трудом сохранял спокойствие. Эта старая мымра посмела заявить, что если она шестьдесят лет курит, Той маленькому ребенку, да и мне повредит. Вот уж нет. Извините, травите с никотином сколько хотите, но моя дочь вдыхать его не будет. Он стукнул кулаком по столу и так посмотрел на Эмилию, что та заткнулась. Перешли ко второму пункту. Тут бабуля и выдала про особое питание. «Замечательно!» — сказал Андрей. Конечно, если у вас есть возможность питаться рыночными продуктами, никто не возражает. Рынок от нас в четырех троллейбусных остановках. Деньги у вас наверняка имеются, квартиру ведь продали. Покупайте, готовьте, что хотите. Мы на ваших харчи не претендуем. Марина, выдели бабушке, пардон, Эмилии полку в холодильнике. У Эмилии забегали глаза. Она несколько растерялась, что было для нее, очевидно, непривычно, поэтому выглядела жалко, как клоун, на манеже которого освистала публика. Но бабушка быстро взяла себя в руки, актерская выучка, и нацепила маску разорившейся аристократки. — Да, я продала квартиру, — сказала она, — Ну, у меня были финансовые обязательства. — Долги? — уточнил Андрей. — Вы заплатили долги? — В противном случае угрожали не выпустить меня из города или вовсе прикончить. Бабушка смотрела на них с гордостью, как человек, ждущий восхваления после совершенного подвига. Восхищение не последовало. — О-ля-ля! — присвистнул Андрей. — Так вы, имели банкрот? Далее случилась сцена, которая неопытных Андрея и Марину, не видавших прежде показных умираний, а только переживших истинные смерти родителей, привела в шок. Да если бы у них и мелькнула мысль, что наблюдают игру в предсмертную агонию, то они тут же одернули бы себя. Игра легко может перейти в реальную трагедию. Эмилия схватилась за грудь. Воздуха, воздуха, воздуха, сердце, сердце мое сердце останавливается. Господи, прости моих мучителей! Она сползла на пол, корчилась, задыхалась, дрыгала руками и ногами, Кимоно распахнулась, и стали видны панталоны старенькие, с дырками. Это старушечки белье в прорехах подействовало на ребят особенно сильно. Бедняга! Силится выглядеть пристойно и благородно по своему понятию, и в исподнем дырку, дырка дырку погоняет. Они суетились, поднимали бабушку, устраивали на кухонный диван, вливали валерьянку, искали телефон, чтобы вызвать скорую, но трубка куда-то подевалась. Марина держала на коленях голову бабушки и плакала. — Пожалуйста, пожалуйста, не умирай, нет, нет у нас денег с рынка питаться, в долгах по уши, кредиты выплачиваем, только дочери фрукты покупаем и тебе будем, бабушка. Бабушка, не умирай. Андрей чувствовал себя палачом, который ошибочно принялся казнить невинного. А потом вдруг пришло помилование. Он гаркнул на дочь. — Ты опять с телефоном играла, да? Не обращая внимания на плач малышки, стал высыпать лекарства из аптечки. — Нитроглицерин? — Кажется, нитроглицерин нужен. — У нас нет. Испуганно сказала Марина, Андрей бросил лекарство, сообразил, что скорую можно вызвать по сотовому телефону. «Девушка, срочно! Умирает женщина в этот момент!» Бабушка открыла глаза и произнесла слабым голосом. «Оставьте! Врачей не нужно!» «Тебе легче! Легче!» — твердила Марина. «Отпустила?» — забыл про телефон Андрей. «Вы в порядке?» «Эмилия?» поднималась медленно постановая закатывая глаза воплощение мужественной женщины которая переламывает боль чтобы не травмировать окружающих воды чаю где твои лекарства быстро спрашивала марина душно форточку открыть грелку перебивал андрей жену эмилия села Запахнула полы кимоно, скрылась ее дырявая во провела, устала полбу пальцами, вздохнула и с ракочущими, томными перекатами голоса протянула руку Андрею сигарету. Как ни был испуг Андрея силен, Он сообразил, что бабушка пытается нарушить пункт первый их договоренности не курить в квартире. — Конечно, все непременно. Андрей взял бабушку на руки и понес к выходу из квартиры. — Марина, тащи сигареты и зажигалку! — бросил он жене. Курить на лестничной площадке, устроенной точно ребенок на руках у внучатого зятя, Эмили удовольствия не доставила. Она чувствовала сценическую фальшь и понимала нелепость положения. Не только Станиславский, а любой маломальски образованный режиссер воскликнул бы «не верю». — Ах, это у меня машинальное, — сказала бабушка после трех глубоких затяжек. — Какие сигареты, когда едва не отправилась на тот свет. — Вы не отправили, — уточнила она. — Отнесите меня в дом. — Дайте коньяка рюмку, коньяк хорошо действует на мои сосуды. Через месяц Марина позвонила двоюродному брату. — Антоша, я больше не могу, по мне клиника неврозов плачет. — Заберите бабушку. — Куда мы ее заберем? Ты же знаешь наши условия — на шею себя посадим. — Ну, у нас-то она сидит на шее, — подумала Марина. Внедрилась в печенки, в селезенки. Начался некроз моей семьи. — Я вас умоляю, — заплакала Марина. — Умоляю, Антоша, ну хотя бы на время. — Что, так плохо? — Ужасно. Эмилия превратила меня в тряпку. Андрей вечно зол, и твой сдерживается. То есть он уже не сдерживается и срывается. Достается не только бабушке с нее, как с гуся вода, но мне с точкой. Мою жену Ленку так просто в баронирок не скрутить. — Ты согласен, — обрадовалась Марина. — Спасибо, спасибо, спасибо. Забирайте на наследство себе. — Какое наследство? — Шкатулку. Антон, а можно мы... Завтра бабушку перевезем. Что находилось в большой старинной шкатулке, Марина и Андрей не знали. Эмилия держала шкатулку на замке и время от времени устраивала спектакли. Выйдет со шкатулкой в руках, станет в позу трагической актрисы и произносит неестественно пафосным голосом «Здесь». Огромное богатство! Вы, ваши дети и внуки, будут обеспечены на всю жизнь. Неблагодарные! Вы озолотитесь после моей смерти! С того света! Бабушка закатывала глаза к потолку. Я увижу ваши мучения. На вас падет раскаяние за каждый упрек, за мои страдания. Браво! хлопает в ладоши Андрей. Концерт окончен. Теперь пресса хочет взять интервью у великой актрисы. Кто вас упрекает? Какие такие мучения? Вы, Эмилия, нам в копеечку влетаете. Может, отщипнем от наследства? Нет, только после моей кончины. Вы нас всех переживете. Андрей. «Ну, прекрати!» — не выдерживает Марина.